Глава 24. Весемир. Монстра тебе в жены! Что ты так долго? Я повернулся вместе с Софией и улыбнулся подполковнику. Трутень стоял с довольной рожей. Значит, я выполнил его поручение и теперь могу просить о помощи по одному делу. Осталось решить, что я хочу. Мужичок, который был с Весемиром, записывал что-то в своей бумаге а генерал словно язык в задницу засунул. Глаза полыхали ненавистью и огнём. Его люди молчали, даже этот Даниил, решивший бросить мне вызов. Пока предоставился случай, я обратился к Долгоруковой. «Софья, спасибо вам большое за компанию и за поддержку. Скажу честно, без вас я бы не справился». Отвесил лёгкий поклон даме. «Солнцев!» Выдохнула аристократка, приходя в себя от моего представления. «Ты не ожидала...» Я не смог считать последнюю ее эмоцию. Что это было? Возмущение или восхищение? Девушка в сопровождении нескольких солдат, которая организовал трутень, удалилась. Потом военные из городка разоружали людей генерала. У мужика, доверенного императора, была какая-то бумага, будто перстень правителя. Все подчинялись его приказам. Проблему с Вяземским я решил здесь, но если этот урод выживет, то теперь я его враг не только как измененный, но и личный. Пришлось идти на крайние меры, чтобы спасти трущобы и дождаться появления трутня. «Ладно, живы будем, не помрем», — подбодрил я сам себя. Весемир приказал обыскать машины генерала и все, что в них найдут, переложить в грузовик, который подъехал. Если я правильно понимаю, много там будет чего не совсем законного и крайне любопытного. По большому счету, я просто стоял и ждал распоряжений. Видел, как пару раз выглядывали паханы и подмигнул им, чтобы успокоились. Представляю, что у них там сейчас в головах творится. Я бросил вызов. Вдруг привлек внимание Суханов. «И как аристократ, требую, чтобы мне официально ответили, будет ли дуэль Солнцевым, или подполковник не разрешит своему мальчику пострадать в ней». «Вот сука!» Решил постоять за своего генерала и попытался ткнуть трутня. «С мастером у меня нет шансов, тем более я до сих пор не восстановился нормально». «А чего ж не будет?» — улыбнулся Весемир. Как я могу помешать аристократам решить свои сложности в честном поединке? Сегодня вечером на центральной улице Тобольска. Пусть все посмотрят на вашу дуэль. Отлично, — оскалился Даниил Лукич. Жалеть наглеца я не буду. — Тогда давайте, может, объявим до смерти, — рассмеялся Трутень. — Я согласен сразу же ответил Суханов. «Ну вот и отличненько!» «Весемир, собака сутула. Ты чего творишь, пёс? Пока эти идиоты игрались, я смотрел то на одного, то на другого. Трутень, тварь! Какая к чёрту дуэль до смерти! Ты с дубу рухнул! Меня ж порвут! Я тут что, горбатился, чтобы ты потом избавился от меня, скотина?» Я сдерживал свой поток эмоций, чтобы не высказать подполковнику в лицо все, что я думаю о нем и этом разговоре с Сухановым. Мог же послать, урода! Сослался бы на то, что они под следствием, и пока не будет решения никаких дуэлей, но нет. «Борис!» — подошел ко мне Трутень. «Молодец!» «Вы не представляете, как я счастлив!» — растянул улыбку. Почему мне кажется, что это неправда? Прищурил один глаз подполковник. Что вы? Я просто мечтаю сойтись с магом уровня мастер в смертельном поединке. Это та самая награда, которую желаю съезвил я. Вот, хлопнул он по плечу и рассмеялся. Я тоже так думаю. У меня хрустнули костяшки на пальцах, но я сдержался. На самом деле я бы с удовольствием приготовил 50 крученных пуль и направил все в морду трутню. Понятно, что они не причинили бы урона, но улыбку бы точно сбили с его довольной рожи. После мне приказали разоружить низших. Уж не знаю, откуда у них сведения, что эти люди мне подчиняются. Я направился в трущобы. «Господин!» — обратились паханы. «Отныне все мы служим вам!» «Вы спасли нас! Каждый видел, как вы стояли с генералом на равных, как призвали его к ответу! Если есть в мире босс, который достоин, чтобы приказывать нам, то это вы!» Тут я сработал отлично. Трущобы мои, точнее, люди, живущие в них. Сдайте половину оружия и патронов военным. Чтобы они сюда не проникли, выставьте у границы женщин с детьми, которые будут рыдать и требовать справедливости. «Слушаюсь!» ответил один из паханов. «Пушку, пулемет и остальное тащите к профессору. Оставьте у подъезда». Дал я распоряжение. «Поиграть со мной вздумали. Это мы еще посмотрим, кто с кем. Заставлять тех, кто потерял родных, выйти к границе и требовать справедливости даже не нужно было. Десятки женщин и мужчин в слезах срывали глотки, в воплях возмущения и негодования». Трутень и тот, кто с ним пришел, даже не рыпнутся сюда. Люди и так пострадали. А заводить военных, которые для низших убийцы, на территории? На такой шаг они не пойдут. Под этим прикрытием я забрал половину оружия и несколько пуколок посерьезнее. Пока таскали все это добро к зданию профессора, я нашел сяву. «Ты, друг, пойдешь со мной?» — остановил я парня. «У нас дела в центре. Жди, скоро выдвигаемся». «Хорошо», — удивился черненький. Раструтень дал добро на мою показательную казнь, свое нынешнее положение неприкосновенного я использую на полную катушку. Никто не посмеет меня остановить и уж тем более задержать. Я подошел к подъезду и обнаружил аккуратно сложенное оружие, боеприпасы и пушку с пулеметом. Подхватил первую пачку, дотащил до секретной двери. Потом следующую. Использовал ключ, зашел в лабораторию и перетаскал все свое добро. Буря! появился счастливый Борзов. «С тобой все в порядке?» «Ага», — улыбнулся в ответ. «До вечера точно». Рассказал в общих чертах о том, что произошло, и о своей предстоящей дуэли с мастером. Судя по взгляду, «Мои соратники уже похоронили меня. Так воодушевляюще!» «Дарья Марковна!» — позвал ей лейтенанта. Женщина вышла в белом халате под ее размер. Уж не знаю, откуда у профессора такие запасы. Цветкова выглядела уставшей. Она с интересом смотрела на меня. Борзов пускал слюни. Профессор сдерживал слезы. «Наконец-то их цветочек рядом!» «Теперь, как они думают, все будет хорошо». Женщина подошла ко мне. «Солнцев, отойдем?» — улыбнулась она мне. Ее просьба немного удивила Володю и Прохорова. Они рассчитывали, что она проведет с ними время. «Дарья Марковна», — произнес я в отдалении от поклонников дамы. «Вот не надо, Солнцев!» — махнула она рукой. Ты меня голой видел, за задницу щупал, а за сиськи вообще держал больше, чем любой из моих мужчин. Поэтому можешь обращаться ко мне просто, Даша». «Хорошо, что это не слышит Володя. А то потом объясняй, что у меня нет никаких видов на его женщину». «Спасибо. Ты меня спас. Я тебе должна». Сурово глянула лейтенант. «Да что вы!» — попытался ей разбавить накалившуюся обстановку. Боря, хватит. Не держи меня за дуру. Предполагаю, кто ты или что? Прервалась Цветкова. Чтобы Давид был шёлковым ты. Ладно, сегодня я уеду в Новосибирск к родным. Пора немного восстановиться. И не смотри ты так на меня. Понимаю, я буду только мешать твоим планам. Пообещай, что защитишь и позаботишься о Давиде и Володеньке. Клянусь, ответил не раздумывая. Вот и хорошо. Улыбнулась печально Даша. «У меня ещё одна просьба. Сущая мелочь. Выполнишь?» «Конечно», — ответил я женщине, которая не раз помогала мне в части. «Я беременна от Володи. Не говори ему. Я потом. Когда решу, что он готов, сама скажу». Хитро улыбнулась Цветкова. «Твою мать!» — выругался я. красивая то вы!» «Знал бы, что обещаю. Если он узнает, что я не сказал, вы понимаете, какие это создаст сложности?» «А ты не говори, и я буду держать язык за зубами», — засмеялась женщина. «Чертовка! Борзов! Идиот! Если до этого он спал с дамами и использовал зелье, чтобы они не залетели и восстановили девственность, а тут — малолетний дурак!» Удружила так удружила своим секретом. Хорошо, что Цветкова сама поняла, что ее нет в моих планах, и сейчас она только будет мешать. Если бы мне пришлось объяснять это, было бы куда сложнее. А так она сама все. «Борис Иванович!» — отвлек меня профессор. «Я приготовил прототип зелья для измененных. Когда вы передали железо ранга «Редкий», оставил чутка на потом». «Чувствовал, что пригодятся!» Я посмотрел на густую, словно нефть, жидкость, которую держал в банке Прохоров. Он с жадностью смотрел на нее. Я спросил глазами, нужно ли мне ее выпить. Судя по кивающей голове профессора, попал в точку. «Почему бы и нет?» — спросил я сам себя. «Вечером мне драться с мастером. Своими силами я его не одолею». А так, может, будет шанс, если не помру от этой бурды. Я сделал глоток. «Сука!» — упал я на колени и схватился за горло. Обожгло, словно раскаленный металл, выпил вперемешку с дробленным стеклом. Пытался вздохнуть и выплюнуть эту гадость, но она потекла по глотке дальше в желудок, сопровождая все это уникальными ощущениями. «Горьковато!» Спросил удивленно профессор, пока я, согнувшись, стоял и держался за горло, покрываясь потом. Чутка! кашлянул я между приступами боли. После того, как бурда достигла моего желудка, то стала растекаться по каналам во вместилище и железу. Боль прошла, как и моя магия. Она просто исчезла. Как ощущение! внимательно смотрел на меня профессор. «Гадость редкостная!» — встал я рядом с ним. Мало того, что чуть не помер, так еще и магия. Вместилище опустошилось, энергия не восстанавливается. «Это хорошо! Просто замечательно!» — обрадовался профессор. «Правда?» — положил я руку ему на плечо и надавил. «А драться на дуэли с мастером вы мне чем предлагаете?» «Но это я...» понял профессор моё смущение. «Нам нужны исследования. Без этого никак!» «Отлично. Если подохну, вы потом сделайте выводы и запишите их». Отпустил я Прохорова, находясь не в самом лучшем настроении. «От сука!» Я вышел на улицу. Здесь уже ждал Сава. Кивнул ему, и мы двинулись в центр. Жандармы, военные просто расходились при виде меня, даже низший их не смущал. Я шел и думал, как одолеть мастера без магии. Рассмешить? Пока это самая адекватная мысль. Нет, я мог бы выбрать оружие или кулаки. Мне же бросили вызов. Имею на это право. «Да это решение. Почему нет?» — произнес я вслух. «И плевать, что обо мне подумают». Хоть среди ариста считается дурным тоном драться на чем-то кроме магии, да пошли они. Бывают крайние случаи, когда можно пофехтовать, но обычно это делается на специальных турнирах, чтобы оценить силы участников. Успокоившись, что у меня появился шанс на выживание, я, счастливый, отправился дальше по своим делам. Первый пункт — это Авдеева. Я обещал младшему следователю, что доставлю ей братишку и выполню свое слово. Мы проходили мимо гостиницы Аморов, в которой сидел Степан Баранов. Я специально остановился и постучал в стекло, улыбнулся аристократу и помахал. Мои действия должны привести их рот в некий конфуз, хотя сами виноваты, когда решили меня кинуть. Через несколько секунд Степа уже стоял рядом в своей белой шубе с бокалом шампанского в руке. Он вглядывался в меня. «Ты Симба Корнилов и Солнцев?» — спросил он. «Собственной персоной», — отсалютовал я аристократу. «Отец, к нам в особняк пришли из СССР, жандармы, военные, да черт пойми кто! И все обвиняют наш род в соучастии в мятеже против императора, в убийстве низших! Там столько всего, будто мы истинное зло в Тобольске!» Сбиваясь, говорил Степа. — Правда, — удивился я. — Сочувствую. — Симба, отец просил найти тебя. Послание, которое ты отправил, в нем неправда. Скажи об этом. Наш род не связан с генералом Вяземским или Титовыми. — Да, — посмотрел вопросительно на вспотевшего Баранова. — Знаешь, я предлагал сотрудничество, но вы ударили по моей руке. «А сейчас что-то должен сделать для вас. Зачем мне это?» «Ты преступник! Дезертир! Убийца! Вор! Я даже не уверен, что ты аристократ!» — закричал Степа. В гостинице подошли жандармы в сопровождении военных. Парень улыбнулся и повысил голос. «Схватите его!» «Да», — поддержал я. «Задержите меня! Я Борис Иванович Солнцев, дезертир...» «Еще я, Корнилов Иван Михайлович, убил несколько аристократов, Симба, напавший на жандармов. Арестуйте меня!» Вытянул руки, чтобы их сковали. Вот только испуганные глаза служителей страны и то, как они развернулись и пошли дальше, произвели на Стёпу еще большее впечатление. «Кто ты?» — дрожащим голосом поинтересовался Баранов. «Секрет!» — улыбнулся я и поднес палец к своим губам. «Насчет помощи вашему роду. Возможно, я смогу что-то сделать, но цена будет немаленькая. Беги к папаше и передай мои слова. Пусть готовится». Степа посмотрел еще раз на удаляющихся жандармов и военных и побежал. Белая шуба слетела с его плеч. Бокал шампанского он выпил на ходу, выбросил в сторону. «Остались еще титовы», — произнес я вслух. Им придется заплатить чуть больше, если хотят быть на плаву. Пусть они и великий род, но проблемы, которые их ждут, аристократы вцепятся в них, и пока они не в милости, придется потерять много территорий, бизнесов, которые они собирали столетиями. Пока ты силен, никто не посмеет на твою собственность разинуть рот. Но стоит только оступиться, и тот, кто вчера еще был твоим другом и пил с тобой в твоем доме, Первым воткнет нож в спину. Мы пошли к жандармерии. Сява всю дорогу молчал, даже после представления с Барановым он не проронил ни слова, а сейчас поднял голову. «Господин, вы хотите сдать меня?» спросил он, глядя на здание. «Не совсем», — подмигнул я ему. «Хочу познакомить с одной очень упрямой, где-то до дурости девушкой. Красавицей». И вот что я тебе скажу, такая верность, она дорогого стоит. Столько лет потратить только для того, чтобы очистить имя брата, это достойно восхищения. Сява ничего не понял из моей речи. Пока и не нужно. Мы зашли в здание, где у меня никто не проверил документы. Пользуюсь своей популярностью, которая скоро дойдет до Марковых, если я не подохну. Представляю лицо папаши после новостей с Кириллом и еще эта ситуация. Мое лицо озарила улыбка, когда мы зашли в кабинет к младшему следователю. «Как и обещал», — посмотрел я на Варвару. «Доставил в целости и сохранности». Авдеева выпрыгнула из-за стола и побежала к Сяве. Стала разглядывать удивленного паренька, крутила его лицо и так и сяк пыталась найти черты некогда любимого братика. Резким движением распахнула его рубашку, чтобы оглядеть тело. «Можешь не верить мне, документам. Сделай анализы и убедись», — сказал я Варваре, у которой уже были слезы на глазах. Сяву предупредил, чтобы не переживал и слушал девушку. Она ничего плохого ему не сделает только проверит кровь и потом, возможно, расскажет крайне занимательную историю, способную перевернуть его жизнь с ног на голову. Вышел из кабинета и направился на улицу. Еще одно дело завершено. Сейчас бы с Титовыми встретиться, и можно считать сегодня крайне продуктивным днем. И так бы стало, если бы ко мне не подошли военные. «Старший сержант Солнцев Борис Иванович?» — обратился один из них. «Я?» — ответил спокойно, продолжая опираться на свою неприкосновенность. «Прошу проследовать с нами. Вас ждет подполковник Трутень». «Сука, мало ему!» И так нагадил знатно. «Что еще требуется от меня?» «Судя по нашивкам, тут у нас все офицеры. Неспроста их отправили по мою душу». Улыбнулся и последовал за военными. Встреча с подполковником должна была состояться в ресторане Валери. Его оккупировали военные, никаких гражданских и аристократов. Прошли внутрь, в самом конце за столиком сидел трутень, заваленный бумагами. «Борис!» — улыбнулся он. «Присаживайся, есть разговор». «Я еще пока не решил, чего хочу у вас попросить за решение ситуации с Вяземским», — расположился напротив подполковника. «А, ты про это!» — махнул он рукой. «Потом скажешь. Твоя дуэль. Ты должен ее выиграть». «Правда?» — удивился я. «А у вас есть какой-то хитроумный план, как ученик должен победить мастера?» «Э, не, братец. Тут полагайся на себя и свои силы. Наблюдать будет почти весь Тобольск, поэтому никаких ухищрений и обмана». «Значит, зря поставил на себя все деньги?» — пошутил я. «Что ж я вам сделал такого, раз вы меня подставили?» Последнее слово я думал, что не произнес вслух. Трутень подвинул бумаги и дернул щекой. Судя по взгляду, ему не очень понравились мои мысли. «Солнцев, ты говори, да не заговаривайся! Если бы не эта дуэль, я тебе мозги на место бы поставил!» — отрезал Трутень. «Прошу прощения», — произнёс я максимально безэмоционально. «Вот ещё. В дуэли ты выберешь магию. Это важно. Понял?» Вернувшись к бумагам, бросил весь мир. «Что?» — вскочил я, потому что прямо сейчас моя надежда на выживание стала таять. «Как мне?» «Не знаю», — улыбнулся подполковник и подмигнул. «Ты же Солнцев!» Придумай что-нибудь. Восход. Солнцев. Книга третья. Автор Артемий Скабер. Читал Константин Романенко.